прогресс и Париж. Пока бушевали бесконечные династические ссоры, Франция по обе стороны границы в землях подвластных и Людовику и Генриху устойчиво развивалась, богатела и процветала. Например, во Франции при правлении Людовика VII стали строить ветряные мельницы – идея, пришедшая в Европу из арабского мира, который был более развит в области технологий, вместе с возвращающимися домой крестоносцами-пилигримами. Интеллектуальный прорыв, вызванный крестовыми походами, оказался в конечном счете намного важнее, чем сражения проигранные или выигранные. Ветряная мельница делает работу водяной, но более беспорядочно, так как ветер не столь постоянен по сравнению с водными потоками, и при этом ветер не всегда дует в одном направлении. Поэтому ветряная мельница требовала более серьезной разработки, чем водяная. Однако ветер дует всюду и ветряные мельницы позволяли молоть зерно и в областях удаленных отводных потоков. Благодаря росту числа людей, разбирающихся в механике, и их работе над ветряными мельницами, уже в 12 столетии были изобретены механические часы. Раньше время определяли по сигналам колокола, в который звонил звонарь, постоянно следивший за песочными часами. Теперь существовали механические часы, приводимые в движение подвижным подвешенным грузом. По современным стандартам, эти часы были примитивным устройством, которое показывало время с точностью до часа, но это был большой прогресс. Люди гораздо лучше ощущали время, поскольку они постоянно видели часы под церковным шпилем или на городском доме. Знание о постоянстве времени легло в основании дальнейшего развития экспериментальной науки. Другие достижения, полученные с Востока, улучшили условия мореплавания. Все больше применялся треугольный латинский парус, позволяющий использовать легкие ветры, румпель облегчил маневрирование. Появление магнитного компаса облегчило мореплавание вне видимости Земли, а значит, открывался путь в открытое море, что в конечном счете позволяло европейским морякам овладеть морскими путями по всему миру. Прорыв в мореплавании означал расширение торговли и экономический толчок. В результате двух столетий правлений Капитингов плюс эффективное нормандское правление в их части Франции, страна, которая была почти полностью аграрной, примерно до 1150 года стала развивать промышленность и торговлю. Это повлекло за собой активный рост городов, которые были центрами производства и торговли и выходили за рамки феодальной системы, полностью базировавшейся на землевладении и сельском хозяйстве. Горожане объединялись, чтобы защитить себя от военного и экономического давления. Их союзы назывались гильдиями, от слова означающего «золото», обязательный при вступлении взнос. Гильдии постепенно разделились по профессиональному признаку, каждая профессия создавала свой собственный цех. Гильдия регулировала стандарты и правила работы, защищая своих членов от жесткой конкуренции, безработицы и тому подобного. Более богатые горожане, буржуа или бюргеры, от слова «замок» – центральная цитадель города, заняли более высокое социальное положение, чем крестьянство и низший слой землевладельческой аристократии. Они были средним классом. Военное лидерство сохранилось за аристократией, а средний класс, опираясь на образование, столь необходимое для предпринимательства и торговли, стал понемногу заменять духовенство на службе государству в качестве адвокатов и чиновников. Париж занимал особое место. Как дом короля и двора, он обладал почетным положением, которое не зависело от торговли или промышленности, хотя и они были здесь на очень высоком уровне. Это был центр для аристократии духовенства. В XII столетии город стал и центром образования. Преподаватели и студенты стекались в Париж. В основном в университете изучались теология и философия. Так как книги были немногочисленными и дорогими, процесс обучения основывался на чтении профессорами книг в студенческой аудитории, а затем комментировании прочитанного. Иногда два профессора участвовали в диспуте, в котором каждый выдвигал свои теории перед восхищенными студентами своего рода интеллектуальный теннисный матч. Самыми известными из ранних преподавателей был Пьер Абеляр, который родился в 1079 году в незнатной дворянской семье. При правлении Людовика VI Абеляр был чрезвычайно популярным лектором. Студенты стекались на его лекции, поскольку он был не только эффектным оратором, но спорил, используя доводы разума, а не цитируя авторитетных авторов. Так в своей книге «Да и нет» Он поднял 158 теологических вопросов, относительно которых цитировал различные источники. В каждом случае он цитировал древние религиозные тексты, абсолютно поддерживавшие как позитивную, так и негативную точку зрения по каждому спорному вопросу и оставил вопросы без решения и обсуждения. Таким образом, он показал, что в одном и том же авторитетном источнике можно найти цитаты, отвечающие «и да, и нет», на один и тот же вопрос, тем самым доказав абсолютную бессмысленность ссылок на первоисточники. Не приводя своих доводов, он продемонстрировал абсолютное интеллектуальное банкротство практики использования цитат в качестве основных аргументов в спорных вопросах. При своем блестящем уме он был неприятным человеком, интеллектуально высокомерным, безразличным к чувствам других. В спорах Абеляр мог восхищаться поражением оппонентов, в том числе и своих собственных преподавателей. Его прозвали «упрямый носорог», и это показывает тот эффект, который он производил на своих противников. Естественно, он создал себе много врагов среди тех, кого он дразнил, среди тех, кто был менее популярен, и среди тех, чьи убеждения он разрушил. К тому же Абеляр дал врагам шанс, которого они так ждали, когда в возрасте 40 лет влюбился в Лаизу девушку вдвое его моложе, в свою ученицу. Она была красивой и блестяще образованной, их отношения были наивно-романтическими в соответствии с правилами трубадурской этики. Принято считать, что Пьер совратил Элаизу, но как это может быть, если девушка желала быть любимой, а читая их переписку, можно сделать вывод, что именно она совратила его? В любом случае, дядя Элаиза, разъяренный этой любовной интригой, которая в конечном счете привела к рождению ребенка, отомстила обидчику, наняв бандитов, чтобы они схватили Абиляра и кастрировали его. Сломленный Абеляр скитался от монастыря к монастырю, преследуемый врагами, которых возглавлял Бернард Клервосский. Бернард Клервосский, 1091-1153. Средневековый мистик, общественный деятель, аббат монастыря Клерво с 1117 года. Выступал против Пьера Абеляра и содействовал его осуждению на церковном соборе в 1140 году. Активно боролся с ересью катаров, участвовал в создании духовно-рыцарского ордена тамплиеров, вдохновитель второго крестового похода 1147 года. Содействовал росту монашеского ордена цистерцианцев в его память, получивших название бернардинцев. Основной добродетелью считал смирение. Целью человеческого существования считал слияние с Богом, канонизирован в 1174 году. Мистические взгляды Бернара были диаметрально противоположны убеждениям Абеляра. Бернар был столь же несговорчив и столь же высокомерен, как Абеляр, но намного сильнее и опасней. В итоге Бернар добился успеха, и работы Абеляра были объявлены еретическими. Он продолжал преследовать Абеляра, Добиваясь признания его еретиком, и, возможно, добился бы своего, но Абеляр умер в 1142 году, прежде чем состоялся суд. Перед смертью Абеляр написал автобиографию «История моих бедствий», первый серьезный труд такого рода со времен автобиографии святого Августина, созданной за семь столетий до этого. Элоиза, которая никогда не прекращала любить его, после смерти в 1164 году Была похоронена возле него. Взгляды Абеляра продолжали влиять на общество, и его учение утвердилось, несмотря на противодействие Бернара Клервосского. С тех пор рационализм правил в западной интеллектуальной жизни, хотя не без оппозиции мистиков. Один из учеников Абеляра, итальянец, известный как Петр Ломбардский, написал книгу «Сентенции» приблизительно в 1150 году, в которой он также использовал цитаты. Петр Ломбардский, около 1100-1160-й. Около Средневековый богослов, епископ Парижский, известный как учитель сентенций, по названию его главного произведения. Обучался в Болонском, Реймском и Парижском университетах, преподавал теологию в школе собора Нотр-Дам в Париже. Около 1158 года был избран епископом парижским. Умер Петр Ломбардский в Париже, вскоре после 1160 года. Петр Ломбардский был одним из самых влиятельных схоластических богословов XII века. Его сентенции использовались в качестве основного учебника в теологических семинариях вплоть до XVI века. Здесь уже не было духа насмешки Абеляра, он тщательно выбирал те источники, которые могли поддержать современные взгляды и придали бы должный вес доводам разума. Несмотря на некоторую оппозицию, эта книга стала основным текстом в течение нескольких поколений. Судьба Петра Ломбардского сильно отличалась от судьбы Абеляра, поскольку он стал епископом Парижа в последние годы жизни. Другой ученик Абеляра, молодой англичанин Иоанн Солсберийский, влияние которого было как политическим, так и теологическим. Иоанн Солцберийский, 1115-1180 французский схоластик, обучался в Парижском университете, был секретарем канцлера, потом архиепископа Томаса Беккета, позже был епископом шартерским и умер в 1180 году. Из его произведений наиболее значимы «Система церковно-политической этики, изложение истинной и ложной науки» для истории его времени важны также его письма. Он был на стороне церкви в ее борьбе против государства и поддерживал Томаса Бекета против Генриха II. В действительности он был под влиянием действий и взглядов Бекета, и он присутствовал при убийстве архиепископа в Кентерберийском соборе. После этого он посчитал, что благоразумнее было бы удалиться во владении Людовика. Он стал епископом Шартрским. Абеляр Петр Ломбардский и Иоанн солсберийский были богословами, мало интересующимися миром природы. Однако уже появилась естественная философия, исследование природы, которая в конечном счете будет названа наукой, обязанное своим происхождением переводу арабских комментариев к работе древнегреческого философа Аристотеля. Нам известен Тьерри Шартрский, который, возможно, был среди преподавателей Иоанна Солцберийского. Тьери был одним из тех пионеров, кто в начале XII столетия стали продвигать традицию Аристотеля. Он пытался соотнести библейские описания Вселенной с таковыми из Аристотеля. Абеляра и его ученики, создавшие постоянный кружок студентов, сформировали ядро того, что впоследствии стало Парижским университетом, который уже существовал к 1160 году. Он не был первым из университетов Средневековья, Но именно ему было предназначено стать самым известным. Его интеллектуальная энергия должна была помочь сделать Париж известным всюду в Европе как центр культуры, и именно этот статус сохраняется за ним и по сей день. В светской литературе были, конечно, баллады трубадуров, которые достигли Северной Франции благодаря влиянию Элеоноры Квитанской. Этот жанр достиг своего пика с появлением работ Кретьена де Труа. Кризьен де Труа, вероятно, уроженец Шампани, столицей которой и был город Труа. Ему покровительствовала Мария, старшая дочь Людовика VII и Элеоноры, которая в 1164 году вышла замуж за Генриха, графа Шампанского. В то время легенда о короле Артуре, легендарном британском короле, который отбил вторжение Саксов в VI столетии, была чрезвычайно популярна. Поколением раньше она была впервые изложена Готфридом Монмутским, как часть его полностью вымышленной истории Великобритании. Готфрид писал на латыни, но позже другой автор, Уос приблизительно в 1155 году переписал ее и перевел на нормано-французский язык. В этой форме легенда стала чрезвычайно популярной во Франции. Кретьен, используя артуровскую легенду как фон, продолжил сочинять рассказы о куртуазной любви, которые околдовывали его современников и не теряли популярности. Именно в версии Критиана мы впервые находим мистический поиск святой чаши Грааля. Именно здесь сэр Ланселот представлен как рыцарь, ставший воплощением идеальной галантности, который по популярности среди читателей превосходит самого короля Артура. Воспеваемые трубадурами романы и поэмы Артуровского цикла. Плюс другие, абсолютно вымышленные рассказы о таких исторических событиях, как Троянская война и завоевание Александра, стали гораздо популярнее прежних «Шансон де Жест». «Шансон де Жест» – французская эпическая поэма. Рыцари в них были более утонченными и более учтивыми. Восхваляя красоту и превосходство женщин, они помогли повысить их статус в реальном мире. Их всемирная известность также популяризировала различные французские диалекты вне Франции и начала процесс, в результате которого французский язык занял позиции латыни как языка культуры и сохранил этот статус вплоть до XIX столетия. В XII веке было три основных французских диалекта. Были нормандские французы Анджуйской империи, которая оказала большое влияние на развитие английского языка, Был провансальский, язык юга и трубадуров. И был французский, язык королевского двора и парижского университета. Именно университет сделал французский главным языком для всего интеллектуального мира.